Глава седьмая. «Не бойтесь!» — крикнул фицуильям пытаясь освободиться от веревок, которыми Джек крепко привязал его к мачте. «Я поведу вас к славе! Становитесь в строй, потому что фицуильям Далтон Третий, и его воины победят всех!» «И кто, скажите, на милость теперь бредит?» — пробормотал Джек. «Это не корабль, ты не капитан!» — передразнил он прежние насмешки Фицуильяма. «Нет, парень, похоже, что из нас двоих сумасшедший не я, а ты!» Джек окинул взором просторы океана, выглядывая таинственные плавники, что недавно скрылись под волнами, или что-то столь же необычное. Туманный остров снова маячил на горизонте. Кстати, когда он появился в прошлый раз, Барнакл был атакован морским чудищем. Джек повернулся к Корабелле. Девушка все так же стояла у борта, опираясь на поручни. «Похоже, это уже вошло у нее в ее привычку», — подумал Джек. «Эй, ты меня слышишь, красотка?» — спросил Джек, заметив ее отсутствующий взгляд. Арабелла промолчала, продолжая смотреть на море. Джек вздохнул. Затем изо всех сил затопал ногами Тумен. Он что-то кричал на своем родном языке, но иногда Джек понимал такие слова, как «дом» и «сейчас». Песня вновь сделалась громче и поплыла над кораблем. Джек едва ли не физически ощущал ее рядом с собой. Когда она проплыла мимо Тумена с Жаном, те как будто обмякли. Их тела стали раскачиваться в такт мелодии. «Домой», — простонал Тумен, — «отпустите меня домой». «О, Констанция, мы должны снять твое проклятие!» — воскликнул Жан. «Теодальма!» Констанция громко мяукнула и, встав на задние лапы и выпрямившись, прошествовала к камбузу. «Неужели снова?» — спросил Джек, удивленный поведением кошки. Было в этом нечто комичное, что, однако, одновременно внушало тревогу. Бах! Кливер на носу корабля раздулся в другую сторону. Корабль тотчас дал крен на правый борт. Джек заскользил по всей палубе, однако успел удержаться на ногах и не перелететь через борт. Он ухватился за линь и выпрямился. «Смотрю, ты вошел во вкус, верно?» Обратился он к Барнаклу, убежденный в том, что корабль упрямо противится плаванию. «Ну что же, такое больше не повторится». Он усмехнулся. Между тем его команда продолжала петь, стонать и кричать. Арабелла все так же сжимала поручни, не сводя печальных глаз с горизонта. «Это море, куколка! Всего лишь море!» — крикнул Джек, раздраженный ее внезапной одержимостью океаном. «Видел одно море? Считай, что видел и все другие. Волны, горизонт, небо. Смотреть особенно не на что, кроме туманного острова, который может там быть или не быть, в зависимости от того, когда ты на него смотришь». Или иногда мелькнет хвост какого-нибудь морского чудища, которое собралось, а может быть и нет, напасть на нас. Джек сделал шаг к в надежде, по всей видимости тщетной, привлечь к себе ее внимание. Но корабль все еще двигался обратным ходом, и он пошатнулся назад. «Вернусь через минуту, куколка, нужно поправить кливер», — сказал он. Держась за поручень, Джек поспешил к носу корабля даже не посмотрев на своих товарищей. Он просто перепрыгнул через них. Добравшись до бушприта, он, как на коня, сел на него верхом и, что-то бормоча себе под нос, начал понемногу продвигаться вперед, чтобы высвободить парус. Соленые колючие брызги застилали ему глаза. Дважды он чуть было не сорвался со скользкого влажного бушприта, однако в конечном итоге благополучно вернулся на палубу. «Ты сегодня что-нибудь скажешь, Белл?» — спросил Джек. В ответ — молчание. Он энергично помахал руками перед ее лицом. «Эй, привет!» — крикнул он, теряя терпение, после чего указал на остальных членов своей притихшей команды. «Даже если сама судьба не хочет, чтобы мы завершили эту миссию, мы все равно здесь с тобой, красотка, ты и я. Это наше с тобой дело!» «Ведь это мы с тобой нашли нужный, Это мы с тобой завладели бардаклом, вышли в море и победили Торренса. Это мы, ты и я, найдем этот проклятый меч и не дадим ему попасть в руки воров, пиратов и прежде всего Дэви Джонса. Обладая его волшебной силой, мы с тобой будем вольны делать все, что захотим!» «Это не имеет значения». Голос Арабелла оборвался, но затем она продолжила. «Ничто из этого не имеет значения». Прежде чем Джек успел ей ответить, его отвлекла Констанция, вернувшаяся из камбуза на палубу. Он тряхнул головой, отказываясь верить собственным ушам. «Это как, скажи на милость, понимать не имеет значения?» — спросил он. «Все это имеет значение. Каждая чертова мелочь имеет значение. Мы с тобой компаньоны, я и ты». «Не ты ли сама это сказала в ту ночь, когда мы с тобой встретились?» Констанция обернулась на Джека и Арабеллу и пронзительно мяукнула. Джек вытращил глаза, кошка вновь расхаживала на двух ногах вокруг чашки с чаем, которую Арабелла накануне оставила возле дымовой трубы до того, как экипаж Барнакла сошел с ума. По-прежнему балансируя на задних лапах, Констанция наклонилась и попыталась поднять чашку лапами. Она раз за разом повторяла эту попытку, возмущённо мяукая по поводу своей неспособности ухватиться за ручку чашки. М, м да такое я вижу впервые, хотя в своей жизни повидал немало странных вещей», — пробормотал Джек. Он подошел к Констанции. Теперь кошка пыталась крутить штурвал. Джек сгреб ее в охапку и привязал к мачте рядом с Жаном. Кошачье мяуканье тут же влилось в общую какофонию всхлипываний и стонов. Между тем, прилетавшая с моря мелодия то делалась громче, то затихала. Казалось, ритм этой морской песни вторит мерному колыханию волны покачиванию на них корабля. Джек посмотрел на паруса, затем на море. Сквозь серую дымку наплывавшего с острова тумана он вновь разглядел несколько зеленых плавников. Когда те нырнули в вглубь, он схватил свою саблю и приготовился к худшему — очередному нападению злобного морского монстра. «Впрочем», — подумал он, — «эти плавники вполне могут принадлежать и какой-нибудь обычной крупной рыбе». Туман серой пеленой постепенно окутывал корабль. Джек обратил внимание, что теперь они как никогда близки к темному острову, очертания которого делались все более различимыми. Джек метнулся к рулевому колесу, затем обернулся и сердито посмотрел на привязанных к мачте трех мальчишек и кошку. Со всеми троими творилось нечто невообразимое. Наверняка их свела с ума эта странная песня. Но почему же тогда ничего не случилось с ним самим? И с Арабеллой? Или же песня подействовала и на нее? Он повернулся к девушке. Арабелла продолжала смотреть на море. Я не знаю, в чем твоя проблема, Леди печаль, сказал он. Но ты, по крайней мере, хотя бы и не пытаешься изменить курс нашего плавания. Джек, я хочу увидеть мою мать. Джек удивленно возрился на нее. «Ага, так леди все-таки умеет говорить», — сказал он и нахмурил брови. «Но говорит глупости». «Да, Джек, я хочу быть с моей матерью». Арабелла наконец оторвала взгляд от моря и посмотрела ему в глаза. Ее собственные горели безумным огнем. «С твоей матерью?» — Джек выгнул бровь. «Тогда сходи на кладбище, дорогая. Все в Тартуге знают, что твоя мама мертва». «Если смерть — это единственный способ воссоединиться с ней, что ж, пусть так и будет». Прямо на глазах у изумленного Джека Арабелла ухватилась за поручни, обернулась, чтобы посмотреть на него, и, не сказав больше ни слова, бросилась за борт.